«Если с Доном Мигелем отношения у нас были теплые, можно сказать, дружеские, мы сразу прониклись взаимным уважением и позднее даже иногда подшучивали друг на другом, то с госпожой Джеральдиной де Торансоль как-то сразу не задалось. Тощая как жердь!» в строгом и скучном, будто траурном черном платье до пола, с таким же надменно унылым выражением лица. Возраст ее на вид определить было сложно, может, пятьдесят лет, а может и все семьдесят пять. Выше меня ростом, скрестив руки с длинными ухоженными пальцами, на тощей груди, стоявшая у самой двери женщина, встретила меня неприветливо. «Юноша, вы опоздали! Надеюсь, это больше не повторится! Мне всерьез придется заняться вашими манерами и отношением к учебе!» Дальше последовала нуднейшая лекция на тему того, что благовоспитанные юноши являются на занятия вовремя и заставлять преподавателей себя ждать просто вверх неприличия. Через полчаса я всерьез подумывал выпрыгнуть в открытое окно. Смущала лишь высота третьего этажа. «Возможно, продлись этот унылый гундеж немного дольше, я бы пошел на такой большой, но явно оправданный риск». Потом, сидя на ее занятиях, я частенько спрашивал себя, «Интересно, как она умерла?» И приходил к однозначному выводу, «Наверняка ее придушил кто-то из прежних учеников, иначе и быть не может». Теперь, став призраком, она получила возможность с лихвой за всё отыграться на несчастном мне. Злобная Грымза заставила вызубрить весь учебник по этикету, а потом демонстрировать эти дурацкие поклоны, вести учтивые беседы. Сидя за накрытым столом с кучей приборов до автоматизма заучивать, какую вилку брать к рыбе, какую к мясу. Как же бесили эти уроки, однако дерзить ей было не с руки. На пальце у этой дамы имелся какой-то призрачный артефакт – золотой перстень с довольно крупным опалом. Стоило ей посчитать, что ученик недостаточно прилежен или неподобающе дерзок, чертова садистка не раздумывая направляла его в мою сторону, и я получал чувствительный удар током. Не уверен, что это именно электрический разряд, но мышцы сводило весьма болезненно. Все в лучших традициях гестапо, грёбаной фашистке не хватало только повязки со свастикой в белом кружке на рукав. А эти долбаные танцы... Никогда не любил бессмысленные телодвижения под музыку, но местные танцы вовсе оказались страшнее самых лютых у мертвей. Вишенкой на этом жутком хореографическом торте было то, что моей партнершей являлась та же старая перечница От прогулов этих ненавистных уроков удерживало лишь понимание Тут ни школа, и двойкой в четверти дело не обойдется Слишком высокие ставки в этой игре, и процветает простой армейский принцип Не можешь, научим Не хочешь — заставим. Первая часть этой фразы куда приятнее, и нет никакого желания знакомиться со второй. Пусть уж лучше учат, чем заставляют.